С четырёх часов утра и до полуночи двери в старое здание были закрыты для всех. И именно поэтому Ярге пришлось задержаться в тайном городе. Витольд поверил Сантьяги сразу же и безговорочно. Уже первый вопрос комиссара рассказал молодому человеку, что Нав знает. Всё знает. И даже просчитал его действия. «Мальчишка, я мальчишка. С кем я решил схватиться?» сначала смешанная с отчаянием отрыпь. Дикая, рвущая душу понимание того, что сделать ничего не удастся, не дадут. Ленивым щелчком сбросят с доски пешку по имени Витольд Ундер и продолжат свою партию с вырвавшимся из Железной крепости чудовищем. Без лишних помех, без путающегося под ногами щенка. А потом Витольд услышал приглушенные голоса, догадался, что попал в разгар совещания и...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 Делаэрт предложил атаковать сразу, бросить внутрь здания гарок или гвардейцев. Но комиссар объяснил, что затея не принесет пользы. «Двери запечатаны, мой друг. Мы просто покажемся ярги И все». «Я вижу строящийся переход. Это Ундер, пропустите его. А как он пройдет внутрь?» «У него есть ключ», — негромко ответил Сантьяго. «Ключ?» вячеслав и Делаэрт ошеломленно уставились на Нава. «Он связан с душой, которая сегодня разбудила Оракула», — пояснил комиссар. «И если эта связь действительно крепка, Ундр пройдет». «Крепка ли связь между молодым рыцарем и юной ведьмой?» бароны мастер войны посмотрели друг на друга, Чуд и Люд». «Он пройдет», — тихо сказал Гуга. «Я знаю», — ответил Мячеслав. «И мы его убьем».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 Он набросился на Яргу с яростью, которой позавидовали бы штурмовавшие железные крепости Гарки, силой, против которой вся мощь великого магистра не стоила и гроша, с порывом, недоступным королеве Зеленого дома. И какое ему было дело до того, что бериловая сфера, о которой рассказывали учителя в школе Ордена, распалась на четыре сегмента, а вынурнувшая из ее чрева малюсенькая звездочка плавно опускается на ладонь Ярги.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 от того, что великая навская сталь не выдержала взмаха рыцарской сабли. Черный металл, рожденный для оружия и воспетый ни в одной легенде, разлетелся на куски, а клинок Ундера достиг цели. Отрубленная кисть покатилась по черному с прожилками настоящего золота в арнайскому мрамору. Вопль ярги смешался с гулом, идущим от распавшейся сферы, и в шуме никто не услышал едкий смешок, что долетел из красноватой дымки.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 но лишился части предплечья, вновь закричал и сразу же замолк. Противники сошлись вплотную, грудь к груди, глаза в глаза, и ярко оборвал крик. Не хотел, чтобы щенок слышал, как ему больно. Хотел убить. вцепился здоровой рукой Вундера, но... Все знали, что даже раненый нав способен победить чудо. Но не в этот раз. Не этот нав и не этого чуда.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 и сабли почти сомкнулись на шее Ярги. Почти. В последний момент Ярга ушел назад, опрокинул потерявшего осторожность чуда через себя. Мгновение, и Ундер вновь на ногах, готов отразить атаку, но... Искалеченный Ярга не помышлял о нападении. Воспользовавшись секундой, которая у него была, Нав бросился к искре. Хриплый выкрик Аркана, и звездочка послушно опустилась на подставленную ладонь и сразу же потускнела. Вокруг нее сформировалась черная клякса тьмы. Ундер бросился вперед, но понял, что не успеет. Добившийся желаемого Ярга проваливался в портал. В тот самый искусный переход, уходящий глубоко вниз, в землю. «Нет!» «Отключился!» «Бейте!» — выкрикнул приказ Сантьяга. Но в выкрике не было необходимости. Ожидавшие этого мгновения советники ударили сразу, как только поняли, что «Искра Вечности» перестала работать, и чудовищный силы поток пронзил оставшиеся без защиты здания, уничтожая на своем пути все живое. А Гуга и Мечислав продолжали смотреть друг на друга, но видели они молодого дракона, склонившегося над белокурой колдуней,